Глава 7. Аутоагрессия. В этой главе рассмотрим тему аутоагрессии, откуда она берется, поговорим о методах ее коррекции, а также разберем обсессивно-компульсивное расстройство и что с ним делать. Пете 2 года. Он ранимый и немного застенчивый ребенок. Последний месяц по семейным обстоятельствам вынужденно живет у бабушки, потому что у родителей очень непростой период, брак и разводный процесс. Когда-то счастливая семья стала рушиться буквально на глазах после увольнения папы с работы. Ребенок все чаще становился свидетелем ссор и драк между ними. После очередного конфликта терпение мамы подошло к концу, и она отвезла Петю в деревню к бабушке. Каждый раз после того, как мама уезжала, мальчик долго плакал и силой щипал себя за кожу в области запястья. Не помогали даже любимые игрушки и вкусные лакомства, заботливо приготовленные бабушкой. А еще, когда у него что-то не получалось во время игр или обучения, он бился головой о стену. Такое поведение стало пугать бабушку, ведь раньше это было не характерно. Откуда у ласкового, ранимого мальчика, не отличающегося от сверстников, столько агрессии по отношению к себе?» Этой историей хотелось бы объяснить, что ведущей причиной появления детской аутоагрессии являются внутрисемейные отношения. Дисгармоничное воспитание все чаще выступает катализатором агрессивного поведения. Дети перенимают модель общения с окружающим миром посредством копирования поведения родителей. Ежедневные конфликтные ситуации — Напряжение и стресс в семье напрямую сказываются на незрелой нервной системе ребенка. При стрессовых или фрустрирующих событиях, когда малыш сталкивается с сильнейшей базовой эмоцией – злостью, реакция может быть в форме отзеркаливания модели поведения, которую он ежедневно наблюдает в семье. Что чувствует малыш, если мама загорается, как спичка, в ответ на его любую шалость и шлепает? Удары, шлепки — это норма, когда я делаю что-то не то, и у меня что-то не получается. Что чувствует ребенок, если родители его ругают, стыдят и запрещают злиться? Я плохой, со мной что-то не так, то, что я испытываю, может отвергнуть моих родителей». Систематическое повторение подобных ситуаций заставляет ребенка убирать свое неправильное поведение наиболее привычным для него способом, скопированным из семьи. Многие родители возмущаются, как же так? В нашей семье нет физических наказаний в воспитании ребенка. Откуда берется аутоагрессия? Важно понимать, что причина подобного поведения в большей степени не жестокость наказаний, а испуг от эмоций и гримас взрослых. Дети, предчувствуя реакцию взрослого, стараются опередить ожидаемый страх и причиняют себе физическую боль. В зависимости от этого манера поведения может закрепляться либо со временем уходить. В том случае, если родители бурно реагируют, такое поведение может стать манипулятивным. Ребенок осознает, что с помощью подобных действий получает дополнительное внимание со стороны мамы, чувство жалости и желаемое. Такие манипуляции имеют свойство очень быстро фиксироваться в детско-родительских отношениях. Малыши понимают эффективность аутоагрессии в достижении целей, и поведенческая коррекция становится непростой. Отличительная особенность манипулятивной аутоагрессии – нанесение физической боли себе происходит только в присутствии близких, чтобы наблюдать за их реакцией и только для достижения какой-либо цели. Методы коррекции аутоагрессии Один из эффективных методов – ежедневная работа над развитием эмоционального интеллекта ребенка, знакомство с базовыми эмоциями. Родители должны понимать, что эмоции не могут быть плохими или хорошими. Финальный результат заключается не в запрете или избегании отрицательных, а в обучении их правильному выражению. Перед вами краткий алгоритм поведения родителя, столкнувшегося с детской аутоагрессией. Первое. Расположитесь на уровне глаз ребенка, обозначьте его состояние и причину. Спокойно, без интонации, проговорите все то, что ребенок чувствует в данный момент. «Ты злишься, потому что я не разрешила долго гулять». Нота Бене. Такой метод позволяет познакомиться малышу со своими эмоциями, Ведь он находится в том возрасте, когда еще не различает всю ту гамму чувств, которую испытывает. Родитель в данной ситуации берет на себя роль зеркала, словесно отражая поступок. Один из ключевых моментов – это ваше расположение по отношению к нему. В случае, если мама говорит это с высоты своего роста или вовсе отвернувшись, метод будет неэффективным. Второе. Важно поддержать ребенка и принять его чувства. «Да». «Я понимаю, как тебе сейчас обидно и хочется еще погулять». но Бене. Такой метод поддержки и принятия чувств дает ребенку понимание, что родители его слышат и находятся не по ту сторону баррикад. Многим взрослым кажется, что это делать бессмысленно, что такие фразы очень неестественны. Кому-то, в принципе, сложно перестроиться на новую манеру общения. Возможно, для вас будет сюрпризом, но проговаривание и принятие чувств ребенка обоюдно полезно для гармоничного союза детско-родительских отношений. Родители, ежедневно прорабатывая чувства ребенка, начинают лучше понимать малыша, уходят от неэффективных моделей воспитания, крик, агрессия, физическое наказание, в итоге находят компромисс. Третье. Родитель предлагает альтернативу выражения этих чувств. Если ты злишься, топни ногой, сомни бумагу и так далее. Нота Бене. Проживание чувств – один из эффективных методов в развитии эмоционального интеллекта. Маленьким детям лучше всего проживать негативные эмоции через действие что-то порвать, смять, топнуть, бросить. После совершения действия родителю следует спокойно это прокомментировать. Ребенок должен осознать, что такие эмоции, как злость, гнев, ярость – это нормально. С возрастом, когда центральная нервная система дозревает, ему будет достаточно выражения не в физическом способом а вербальным например, «я возмущен», «я в ярости», «мне плохо», «мне это не нравится». Четвертое. Далее родитель предлагает конкретное действие для разрешения сложившейся ситуации. «Мы обязательно еще выйдем погулять после обеда и возьмем с собой самокат». Такое объяснение позволяет предотвратить у ребенка ощущение безысходности в ситуации с отказом и легче найти компромисс. Поначалу малыш может оказывать сопротивление непривычной тактике родителя. Новые правила у многих сначала вызывают протестное поведение, но со временем привычка формируется и аутоагрессия уходит. Также в коррекции может использоваться сказкотерапия. Весьма результативный и действенный инструмент для проработки травмирующего эпизода через сюжет любимой сказки. В первую очередь нужно четко выделить проблему. В данном случае это агрессия, направленная на самого себя. Далее, стоит подобрать подходящую сказку, сюжет можно придумать самостоятельно. В таких историях важен главный герой, который встречается с такой же проблемой, как и ребенок. Дети с большим энтузиазмом воспринимают истории, где есть персонажи, с теми же самыми проблемами, что и у них. Контекст истории может быть совсем не похожим на реальную жизнь, поскольку в сказке уместны чудеса и необыкновенные события. Самое главное, чтобы в конце истории главный герой преодолел все препятствия и победил страхи. К работающим методом коррекции аутоагрессии дополнительно можно отнести психотерапевтические занятия, включающие игровую, песочную и арт-терапию, релаксационные игры. В каких случаях аутоагрессия может свидетельствовать о психическом заболевании? Как правило, некоторые психические нарушения, например, обсессивно-компульсивное расстройство ОКР, клинически может протекать с навязчивым желанием причинять себе боль. На сегодняшний день есть несколько гипотез развития ОКР, базирующихся на средовых, психических и биологических факторах. Не исключена мультифакториальная природа заболевания, возникающая при сочетании средовых и генетических факторов. ОКР подвержены дети от 3 до 15 лет чаще встречается в возрастной группе от 7,5 до 11,6 года. Под обсессиями понимают навязчивые мысли и идеи, которые в стереотипной форме приходят на ум. Компульсии представляют собой навязчивые повторяющиеся действия, несущие определенный смысл. Обсессии и компульсии могут иметь логическую связь. Например, навязчивая мысль об остановке дыхания – может сопровождаться стереотипным действием по отношению к себе. Ребенок будет нервничать, пока не ущипнет себя ровно 50 раз в области запястья, как бы предотвращая мнимую остановку дыхания. Также дети могут предъявлять жалобы на неприятные ощущения в различных частях тела, сенсорные явления, с выраженным желанием осуществить компульсию. Навязчивые действия могут отличаться разнообразием, в том числе нести самоповреждающий характер, царапания, щипки, удары и так далее. Ребенку это не доставляет внутреннего удовольствия. Смысл действий заключается в предостережении себя от мнимой опасности и предотвращении маловероятных событий. При внутреннем подавлении обсессий ребенок может чувствовать выраженную тревожность. Что может настораживать в поведении ребенка при подозрении на ОКР? Усиление тревоги при невозможности завершить компульсивное действие. Стереотипное поведение, стремление к завершению, возможность контролировать. Диагностика осуществляется психиатром с использованием клиника психопатологического метода детской версии обсессивно-компульсивной шкалы Еля-Брауна. При необходимости физикальный осмотр, клинико-инструментальные методы исследования. Отдельные феномены ОКР могут присутствовать и у здоровых детей. В случае нарушения выполнения привычных функций, длительности, частоты данные феномены расцениваются как психическая патология. Аутоагрессия во взрослой жизни. Взрослые, которым в детстве постоянно говорили, что злиться это плохо, Что хорошие мальчики и девочки так себя не ведут, с возрастом испытывают проблемы с нарушением собственных границ, могут иметь тревожно-депрессивные расстройства, склонность к суицидальному поведению. Подавляя эмоции на уровне внутренних ощущений, человек становится беззащитным по отношению к стрессу, тем самым травмируя себя. Максиму 27 лет. И только несколько месяцев назад по совету жены он обратился за помощью к психотерапевту. Супругу стали пугать последствия их ссор. После того, как конфликт набирал обороты, Максим уходил в кладовку и со всей силы бил кулаками о стену. Объяснить поведение он не мог, да и за долгое время привык справляться со стрессом через физическую боль. Парень не считал свое поведение необычным, ведь еще с детства он привык так выражать отрицательные эмоции. Однажды в 16 лет после скандала с отчимом нож сам оказался в руках. Неглубокие порезы за минуту рассыпались на левой руке, словно гроздь винограда. Стало легче, но из-за угроз семьи принудительным лечением в психиатрической больнице он больше не прибегал к этому способу. Куда привычнее было сражение со стеной. Еще в его жизни был период алкогольной зависимости, который благополучно завершился после встречи с будущей женой. Спустя два месяца плотной работы с психотерапевтом появились первые успехи. Руки Максима наконец-то зажили, а количество ссор резко снизилось. Важна ли коррекция аутоагрессии в детстве? Несомненно. Закрывая глаза на поведение ребенка, мы сами создаем предпосылки многих проблем в будущей взрослой жизни. Чтобы ребенок вырос с внутренним ощущением силы, не подвергал себя девиантному поведению, мы должны приложить максимум усилий по коррекции, а не бездействовать. Релаксационные игры для детей от полутора до трех лет. Чтобы эффективно снять психоэмоциональное напряжение, у детей раннего возраста подойдут расслабляющие игры. Их цель – снять высокое психоэмоциональное возбуждение и создать положительный эмоциональный фон. Муравей. Метод проведения. Ребенок и взрослый сидят на ковре. Взрослый. Мы сидим на полянке, ласково греет солнышко. Мы спокойно дышим. Вдох-выдох. Вдруг на пальчики ног залез муравей. С силой потяни носочки на себя. Ножки прямые и напряжены. Прислушайся, на каком пальчике сидит муравей. Задержи дыхание. Сбросим муравья с ножек, выдыхаем воздух. Носочки вниз, стопы в стороны. Ножки расслаблены, отдыхают. Мороженое. Метод проведения. Взрослый предлагает игру, объясняя правила. Ты — мороженое. Тебя только что достали из холодильника. Мороженое твердое, как камень. Твои ручки напряжены, тело ледяное. Но вот пригрело солнышко, мороженое стало таять. Твое тело, ручки, ножки стали мягкими, расслабленными. Ручки бессильно повисли вдоль тела. Улыбка. Метод проведения. Взрослый показывает заранее подготовленную картинку с улыбающимся солнышком. Взрослый. Посмотри, какое красивое солнышко. Оно широко улыбается для тебя. Улыбнись солнышку в ответ. Почувствуй, как улыбка переходит в твои ручки и доходит до ладошек. Улыбнись еще раз и попробуй улыбнуться пошире. Твои ручки и ладошки наполняются улыбающейся силой солнышка. Поймай бабочку. Метод проведения. Взрослый показывает летящую бабочку, пробует ее поймать, выполняет хватательные движения над головой одной рукой, потом другой, обеими руками одновременно. Ребенок повторяет движения за взрослым. Затем они вместе медленно разжимают кулачки, смотрят, поймали бабочку или нет. Затем соединяют раскрытые ладони, представляя, что держит ее. Холодно, жарко. Метод проведения. Взрослый. Представь, что играешь на солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер. Стало холодно, и ты замерз, обхватил себя ручками, головку прижал к ручкам, греешься. Согрелся, а теперь расслабься. Но вот снова подул холодный ветер. Повторить действие несколько раз.